книга вторая глава первая цель риторики условия придающие речи характер убедительности причины возбуждающие доверие к оратору определение страсти три точки зрения с которых следует рассматривать каждую из страстей Итак, вот те основания, исходя из которых следует склонять к чему-нибудь или отвращать от чего-нибудь, хвалить или хулить, обвинять и оправдываться, и вот представления и положения, которые способствуют доказательности доводов, потому что по поводу их и с помощью их строятся антимемы, как это можно сказать относительно каждого из родов речи в частности. Так как риторика имеет в виду решение, ведь и о предметах речей совещательных составляет известное решение, и судебное дело есть также решение, ввиду этого необходимо не только заботиться о том, чтобы речь была доказательной и возбуждающей доверие, но также и показывать себя человеком естественного склада и настроить известным образом судью, потому что для убедительности речи весьма важно, особенно в речах совещательных, а затем и в судебных, чтобы оратор показался человеком известного склада и чтобы слушатели поняли, что он к ним относится известным образом, а также чтобы и они были к нему расположены известным образом. Выказывать себя человеком известного склада бывает для оратора полезнее в совещательных речах а вызвать у слушателей известное отношение полезнее в речах судебных, потому что дело представляется неодинаковым тому, кто находится под влиянием любви и тому, кем руководит ненависть, тому, кто сердится и тому, кто кротко настроен, но или совершенно различным или различным по значению. Когда человек с любовью относится к тому, над кем он творит суд, Ему кажется, что тот или совсем не виновен, или мало виновен. Если же он его ненавидит, тогда ему кажется наоборот. И когда человек стремится к чему-нибудь или надеется на что-нибудь, что для него должно быть приятно, ему кажется, что это будет и будет хорошо. А человеку равнодушному и недовольному кажется наоборот. Есть три причины, возбуждающие доверие к говорящему потому что есть именно столько вещей, в силу которых мы верим без доказательств. Это разум, добродетель и благорасположение. Люди ошибаются в том, что говорят или советуют, или по всем этим причинам в совокупности, или по одной из них в отдельности, а именно они или неверно рассуждают, благодаря своему неразумению, или же, верно рассуждая, они вследствие своей нравственной негодности говорят не то, что думают, или, наконец, они разумны и честны, но не благорасположены, почему, возможно, не давать наилучшего совета, хотя и знаешь, в чем он состоит. Кроме этих трех причин нет никаких других. Если таким образом слушателям кажется, что оратор обладает всеми этими качествами, Они непременно чувствуют к нему доверие. Чтобы увидеть, от чего люди могут казаться разумными и нравственно хорошими, нужно обратиться к Трактату о добродетелях, потому что одним и тем же способом можно сделать человеком известного склада как себя, так и другого человека. О благорасположении же и дружбе следует сказать в Трактате о страстях. Страсти Все то, под влиянием чего люди изменяют свои решения. С чем сопряжено чувство удовольствия или неудовольствия, как, например, гнев, сострадание, страх и все этим подобные и противоположные им чувства. Каждую из них следует рассмотреть с трех точек зрения. Например, гнев. В каком состоянии люди бывают сердиты? На кого они обыкновенно сердятся? За что? Если бы мы выяснили один или два из этих пунктов, но не все, мы были бы не в состоянии возбудить гнев. Точно то же можно сказать и относительно других страстей. Как по отношению к вышеизложенному, мы наметили общие принципы, так мы сделаем и здесь и рассмотрим страсти вышеуказанным способом.